Глава 55. Не знаешь, что делать, погладь кота. Нормальная, правильная история обычно заканчивается свадьбой. А что делать, если история неправильная, если свадьба была, да и после нее было уже столько всего разного? Что? Не знаешь, что делать, погладь кота, недвусмысленно ответил бы кот. Правда, никто его спрашивать и не собирался потому что это самая неправильная парочка и без советов была счастлива, но недолго. Абсолютное счастье вообще скорее вспышка, а не бесконечно пролонгированный процесс. Так и тут. Сначала запищала уставшая и вымокшая Несси, но с этим Андрей справился легко, просто подхватив невесомую, крохотную, мокропуделиную мочалку из подтаивающей снежной каши. Тогда она на собачье дитятка тут же заколотилась от холода уже в непосредственной близости от хозяйки. Тут уж мила очнулась от счастливо парящего состояния и запречитала о том, что щенок простынет. «Да ты бы о себе подумала. Ноги мокрые, одеты не по погоде». Понятно, не очень-то романтическое поведение, но это можно было списать на шок от встречи. «Куда, куда ты ее тянешь? да я себе за пазуху возьму». «Я простыну? Да не смеши. Я закален че Он регулярно этим занимается, приваливая ко мне ночью в подобном состоянии». «Никакой признательности от этих людей», — картинно чихнул Чеа. «Один раз к нему под бок пришел, чтобы обсохнуть, а он — человек неблагодарное существо. А сколько я его грел, особенно шею, она у людей самая тонкая, а значит, самое простывабельное место». А он еще сразу возмущается, что я его придушить собираюсь. Вот так и помогаем. Опять обнимаются. Да меня бы лучше на руки взяли. С котом обниматься завсегда и надежнее, и пользительнее. Так как намеков влюбленные в упор не понимали, пришлось взять дело в свои лапы, попросту запрыгнув на плечи Андрея. «А что? Кто тут сильный мужчина? Вот и неси свое самое ценное». «Нет-нет, деву поставь, она и сама может благополучно куда надо дойти. Чай не босиком, а вот у котика лапки, ему мокро и противно». «Андрей, я так и не поняла, откуда ты здесь?» Милана шла за мужем, который целеустремленно куда-то ее вел. «Сейчас погоди, сама все увидишь». Милана с изумлением обнаружила, что Андрей привел ее к дому, который был построен ее отцом как гостевой. Вообще-то, несколько лет назад предусмотрительный Виктор Иванович выкупил три участка. Центральный использовал для постройки родового дома. На крайнем слева участке был выстроен коттедж для сотрудников, которые работали у Брылевых постоянно. Шофер, повар, домработница. А на крайнем справа возвели дом для гостей. Разумно вообще-то. Участки продаются с условием обязательной застройки. Лучше так обезопасить себя от соседей. «Мало ли какие попадутся, а вдруг какие-нибудь шумные, с круглосуточными вечеринками, или лес под корень вырубят, да все заасфальтируют, или вблизи будут палить во все, что мимо пробегает, да пролетает?» — рассуждал Брылев, уже столкнувшийся с подобным поведением соседей, купивших участки в некотором отдалении. «Да, все недешево получается, зато надежно, этокий буфер». Милана машинально припомнила это и помотала головой. «Не поняла. Откуда ты взялся в гостевом доме? Тебя что, папа мой пригласил, чтобы мы встретились?» «Нет. Мой отец купил этот дом и отправил меня сюда под флагом того, что его обжить надо. И я понятия не имел, что ты тут совсем рядом. Стал бы я столько ждать». Милана, ошарашенная неожиданным поворотом событий, притормозила мужа, упорно шлепавшего по лужам к дому. «Погоди. Нас что, опять развели как детей?» Вот про развод ты меня не пугай, даже иносказательно. Я думаю, что нас просто опять свели вместе. Нет-нет, не сердись. Это же в любом случае наш выбор, понимаешь? Да, мы с тобой вольны идти в любую сторону. Вместе или врозь. Я бы хотел вместе. А ты? Милана полыхнуло было внезапным раздражением, вызванным фантомными воплями университетского навыка, глухо завывшими в памяти. «Абьюз! Душные родители! Насилие над личностью!» а потом вслушалась в то, что он говорит, и облегченно выдохнула. Стоило только на секунду вдуматься, чтобы понять, что да никто ее ни к чему не принуждает и не заставляет. Просто дали возможность срезать долгую дорогу, на которой так легко заблудиться в дебрях собственных размышлений и попросту разминуться с любимым человеком, а потом всю жизнь себя за это казнить. «Ничего себе у нас родители, а! Спелись?» «Выходит, что так». Хмыкнул Андрей, слегка разочарованный тем, что она на его вопрос не ответила. «Ладно, заходи. Ты по колено мокрая. И Несси тоже. Ай-че, не топчись по плечам. Ты-то как раз, на удивление, сухой. Как у котов это получается?» Андрей занервничал. От Милки можно было ожидать чего угодно. Так-то вроде согласилась с тем, что скучает, что он ей нужен, но ведь запросто может и передумать. С нее станется». Он отправился ставить чайник, а Милана, принекшая к батарее и энергично вытиравшая Несси, вдруг вспомнила о том, что мама-то ее понятия не имеет, что Несси нашлась, и торопливо набрала ее номер. — Мам, не волнуйся, Несси нашлась, только вот не одна. Ма, скажи честно, ты знала, что мой муж у нас по соседству в гостевом доме проживает? — Как хорошо, что нашлась. У Ларисы Максимовны было время подготовиться к разговору. — Да, знала. «И мне не сказала?» «Нет, милая, и не собиралась». «Мам, ну почему?» «Потому что некоторые дороги надо пройти самой, понимаешь? Даже если бы он жил в соседней с тобой комнате, решить, куда тебе идти, к нему или мимо, да подальше, все равно должна ты сама». Эти слова были полностью созвучны тому, что пришло в голову Милане. «А почему он говорит, что наш гостевой дом купил его отец?» «Потому что это чистая правда». «Петр Иванович очень хотел купить дом на озере в лесу. Приезжал к нам, когда вы с Андреем были в том коттедже. Ему нас очень понравилось. А потом он изъявил желание купить один из участков. В конце концов, если уж выбирать соседей, то лучше, чтобы они были приятными для тебя. Верно?» Она опустила некие подробности покупки, а также дальнейшие планы серьезного Миронова, который ее супруг полностью поддерживал. «Верно, только я все равно не понимаю...» «Неужели вы с Мироновыми из-за нас так сдружились?» «Не только. Я уже не помню, когда твой отец с таким удовольствием с кем-то общался. У них даже какой-то совместный проект начинается. Но, знаешь, Милуш, все это никак не должно тебя беспокоить. Если ты решила, что он тебе не нужен, то...» «Да с чего ты взяла? Конечно нужен. Я сейчас в гостевом доме, в смысле в доме его отца. И ты не волнуйся, ладно? Я тут задержусь. И, мам, спасибо».